Следующий день они шли довольно ходко. И дорога несколько улучшилась, и старые танки не ограничивали колонну. Конечно, не автострада, но иногда удавалось разогнаться километров до 60, что уже само по себе прогресс. Хотя весь выигрыш разом перечеркнула одна единственная остановка, когда Урал пропорол колесо. И тут же выяснилось, что орки, даже одетые в военную форму, все же создание на редкость криворукие. И до кучи совершенно неприспособленные к командной работе во всяком случае местные, точно. Ну что спрашивается, может быть особенного в смене колеса? Нет, разумеется, колесо от Урала и колесо от легковушки чуточку разные вещи, но возиться с ним три часа. Лисицын, откровенно говоря, уже всерьез подумывал о том, чтобы взять процесс в свои руки. Но Сэм успел его остановить. Лучше, понимая менталитет здешних олухов, он популярно объяснил Что как только они почувствуют возможность переложить свою работу на других, тут же это сделают, а потом усядутся на шею и ноги свесят. В общем, пришлось изображать тупое безразличие, внутренне медленно доходя до точки кипения. А вечером эти уроды напились. Нет, Лисицын не был трезвенником, да и вообще, предки не зря говорили. Один нашел еще двоих, сообразили на троих. Лежать остались два из трех, один ушел на четырех. Все так. Но во время боевой операции упица до поросячьего визга, что именно, где и как эти умники достали, осталось тайной, покрытой мраком. Трезвый и злой, то ли от того, что подчиненные такие свиньи, то ли потому, что не поделились, бакомба, разъяренным носорогом мотался по лагерю, периодически со звучным чавкам стуча кому-то по морде. Однако толку от этих дисциплинарных мер не было совершенно. Ибо повернуть время вспять оказаться в прошлом и реквизировать хмельной напиток, он был не в силах. И вообще привести это воинство в дееспособное состояние до того, как они проспятся, не смогли бы даже духи предков явись они вдруг своим недостойным потомкам. Чего улыбаешься? поинтересовался Кобрин, обнаружив Сергея расслабленно сидящим на подгнившем, но еще крепком и успевшем подсохнуть бревне. Перед лисицами была куча кое-как разровненного его же ботинком песка. на которой он прутиком рисовал абстрактные фигурки. предвкушаю завтрашний отдых, лениво вздохнул он. Хоть высплюсь. Отдых. Ну да. Как минимум до обеда мы не стартуем, а то и вообще на весь день встанем. Думаешь, наши доблестные вояки, терпеливо объяснил лисицам, нажрались местной браги. Запах я почувствовал, и ты мне поверь на слово, перепутать эту дрянь с чем-то сложно, даже если не учитывать дичайшее похмелье. Очень скоро у них начнет рвать пуканы. Не думаю, что они быстро придут в норму. Матюги. Ну да, он уже перешел на русский, его у нас учили хорошо и всему. Так вот, ругань майора, если и обладает какой-то магией, то ее уровень для восстановления боеспособности контингента явно недостаточен. А потому нам придется задержаться. Академики будут очень недовольны. Гм. Твои познания жизни весьма универсальны. Стараемся Безразлично ответил лисица. Маша спит уже, что ли? А то она за тобой обычно тенью бродит. Она свой зверинец выгуливает, вместе со всем женсоветом, который на меня активно дуется, считая грубым мужланом и сексистом, потому как поматросил и бросил обидно. А не поматросил и даже не попытался оскорбительно. Да, кстати, а почему? Ты у нас крутой, девчонки были бы не против, хотя бы из спортивного интереса. Так и скажи, что они отказались бы от экзотики, хохотнул Сергей. Я на работе. А спать там, где работаешь, чревато последствиями. Оно надо. Кстати, о работе. Все, хотел тебя спросить. Почему ты выбрал именно эту профессию? Полицейского или врача? Трупореза. Фи, как грубо. Может, я латентный злодей или просто маньяк, а? Что-то сомневаюсь. А зря. Как говорил человек, учивший меня в институте анатомии, Я злодей, ушедший на преподавательскую работу. Учитывая, что он и впрямь был сильным магом, жил, не знаю, сколько, но точно больше сотни лет, хотя выглядел на 30, да. Так вот, когда-то его именем и впрямь пугали детей. Сам понимаешь, почему я увлекся именно этим направлением. Умел он занятия вести и любовь к профессии прививать. Да. А учитывая твое прошлое, трупов ты не боишься. Именно так. Трупов не боюсь, кошмары не мучают. Мальчики кровавые не являются. Еще вопросы? Да нет, извини, если задел. Не задел. Просто такие вопросы еще дома надоесть успели. А сама профессия? Профессия, как профессия, лисицам, пожал плечами, учитывая, что тебя не слишком ценят. И из чего мы пришли к такому выводу? Прищурился Сергей. Тебя ценят ровно настолько, сколько тебе платят. А с этим у тебя не очень. Иначе не влез бы с ушами в нашу авантюру. Логика в словах Кобрина имелась, не бесспорная, но все же. Однако та же логика подсказывала, что разговор этот возник не просто так. Вербуешь? «Зондирую почву на будущее по своей инициативе или приказ гм начальства? А ты как думаешь? Думаю, принимать самостоятельные решения ты пока молод. Кобрин скривился. Лисицын, украдкой наблюдающий за ним, мысленно усмехнулся. А чего ты хотел, мальчик? Правда, она такая, безжалостная. Зато по твоей реакции можно будет судить, насколько твои боссы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Ну, уйдешь или нет? Не ушел. Стало быть, его начальство и впрямь заинтересовано в будущем сотрудничестве. Теперь проверим твои мозги. Если начнешь разговор сразу, дурак. Если просто постараешься сохранить и развить сложившиеся в этой командировке приятельские отношения, значит, мозги у тебя есть. И в будущем с тобой можно иметь дело, а можно и не иметь. Наверное, ты прав, молодой я. Ну да, молодость недостаток, который быстро проходит, сам знаешь. Я из этого состояния пока не вышел физически, а вот морально, честно говоря, не уверен, сказал Алисицин чистую правду. А вот сейчас проверим. Скажи, как бы ты отреагировал, если бы я, к примеру, решил приударить за Марией? Аврела без малейшего намека на шутку поинтересовался Сергей И мы имеем типичную реакцию подростка, с победным выражением лица резюмировал Кобрин. Так что не обольщайся, ты такой же сопляк, как и я. Ну-ну, знаток человеческих душ. И Главное, сам в это веришь, будто аватар какого-нибудь бога. Еще Библию мне процитируй. Я что, дурак, кругозор себе ограничивать? В смысле? Ну вот смотри. Кобрин отобрал у него пруд, одним движением ботинка разровнял песок и кончиком деревяшки нарисовал круг. Получилось кривовато. но для не слишком требовательного зрителя сойдет. Предположим, это наша земля, представил. Ну, дипломат нарисовал крест, аккуратно вписав его в границы круга. Сколько места занимает? Примерно треть. И получается, что глядя на мир через символ христианства, ты видишь лишь его третью часть. Не переживай, с другими символами та же история. Хоть с полумесяцем, хоть со звездой Давида, да хоть с чем. Смотри на мир целиком. они через трафарет. На ровном месте появились еще два круга с выписанными фигурами. Что же, похоже. Лисицын пожал плечами. Ты забываешь, что я вообще не увлекаюсь какой-то религией. Все правильно. У тебя есть своя персональная. Вот она твоя вера. На песке добавился четвертый круг и вписанный в него автомат Калашникова. Та же треть площади, даже, пожалуй, меньше. Демагогия, конечно, хотя стоит признать, изящно выполненная. Лисицу усмехнулся. Ты не прав. Вот мой мир. Еще один круг и линии его пересекающие, как в перекрестье оптического прицела. Хобрин понял и рассмеялся. Небрежный жест, и вокруг нарисованной лисицами окружности добавилась вторая, куда большего диаметра. В центре твой мир, а вокруг все остальное. Боюсь, с таким подходом тебе открыто даже меньше, чем приверженцам всевозможной мистики. Зато стреляю я лучше. Это да. Умение владеть оружием твое несомненное достоинство. Если я что-то умею, а вы нет, это не мое достоинство, а ваш недостаток. Может быть. Но мыслишь ты все же узковато. Знаешь, ты мне напоминаешь одного исторического деятеля, который в почете у наших желто голубых соседей. Помнишь, был у них в истории такой гетман, Мазепа. Чего? Тихо, тихо, тихо. Исключительно стилем мышления, а не душевными качествами. Здесь во антиподы А подробнее. Знаешь, Кобрин задумался на миг. Я когда-то увлекался этим вопросом, даже в курсовом его рассматривал и перелопатил кучу литературы. Так вот, попадалась мне статья не очень авторитетного, потому как не дышащего в заднице метра автора, которая шла вразрез с официальным мнением, тем не менее очень многое объясняла. Если хочешь, валяй, махнул рукой Лисицын, считай, заинтриговал. Так вот, Мозепа был незаурядным человеком. Да, гад, подлец и сволочь, этого никто не отменяет. Но не серость, посредственность вряд ли добилась бы таких высот. Достаточно посмотреть, сколько народу он съел, пробиваясь к власти, и какого народу. Это понятно, но что с того? А то, что он провернул шикарную, по его мнению, интригу. Под рукой Москвы он был не более чем одним из стоновников. Да, уважаемым и важным, но таких хватало. И пусть его власть на Украине была велика, Сместить его царь мог одним росчерком пера А он был крут пётр наш Алексеевич. за незначительные раз разпрегрешения без особых смятений души скидывал с осеженных мест фигуры позначительные мазепы допустим и что дальше а дальше гетман хотел быть хозяином украины и понимал если он договорится со шведами то их протекторат над его окраиной будет номинальным слишком далеко от метрополии Армия, пусть и лучшая в Европе, немногочисленна. Соответственно, зависимость будет выражаться максимум в налогах. А традиция платить дань в тех местах была скорее нормой. С другой стороны, тех, кто под шведами, те же поляки тронуть побоятся. Карл XII нагибал их, как хотел. Ну и вишенка на торте, при удаче, впоследствии шведов можно и бортануть. а сделать они ничего не смогут, Чересчур далеко. В общем-то, это понятно. специально темой я не интересовался, но пока ничего нового. Все укладывается в рамки логики любого карьериста без моральных принципов. А дальше пошла логика, на которую он опирался. Карл XII лучший полководец своего времени. Достаточно сказать, что этот сопляк ставит на уши всю Европу. А значит, если будет сражение, он победит. Ну а даже если проиграет, победит в следующий раз. Логичный ход мыслей. Да, вполне. А как тогда велась война? Быстро. Армии маленькие, с логистикой проблемы. Эпоха затяжных противостояний, растягивающихся на десятилетия, прошла. Одно-два генеральных сражения, и один признает себя побежденным, а второй его увлеченно грабит. И никто не подумал, что Петр, имея под рукой огромную державу, навяжет конкурентам войну на истощение. Вот ее вот уж шведы и не выдержали. Полтавская битва эпизод в глобальном плане мало что решающий. Потеряв армию под Нарвой, Еётер создал ее снова и не торопясь, отжал у шведов, все ими захваченное, а заодно и территории, которые они изначально считали своими. Ну, проиграли бы русские еще одно сражение, так вытеснили бы шведов чуть позже, как только их основные силы и нашли бы новую цель и ушли. О того, что мир изменился и игра пошла по новым правилам, Мазепа понять не успел и потерял все. Хорошо, а я тут при чем? А У тебя наблюдается такое же неумение выйти за рамки Да ты крот и все такое, но а что это вы здесь делаете? Машка зараза подкралась совершенно бесшумно. Да вот, понимаешь, человек пришел, сделал умное лицо, постарался, чтобы я чувствовал себя дураком, и между делом попросил твои руки. Злорадно усмехнулся Лисицын. Что? «Сереж, подержи, пожалуйста. Не дожидаясь его ответа, Маша сунула ему в руки коробку. в которой копошились изрядно растолстевшие за последние дни на халявной жратве котята и без паузы зарядила кобрину с ноги аккурат по причиндалам. дипломат глухо хакнул, сложился как перочинный нож и тихо стёк на землю девушка лучезарно улыбнулась ему забрала коробку и направилась к машине а лисица нагнувшись проникновенно сказал виталик просто чтоб не было обид я может не имею достаточной широты кругозора Но вот ты не умеешь смотреть хотя бы на два шага вперед. вперёд. Пантеу а то, ну ты понимаешь. Кобрин булькнул что-то нечленораздельное, но к продолжению диалога выглядел не Сергей пожал плечами и отправился спать в уже ставшее привычным кресло. Конечно, реакция сестры была не совсем обычной, но и так получилось неплохо. Вот только вопрос, с чего такая резкость? Минут через пять сзади бухнула, закрываясь дверь, и Маша завозилась в своей Ну, исходя из габаритов машины, почти комнате. Выждав, когда она закончит подготовку к отсну, Лисицын поинтересовался, и за что-то отбил ему гм хозяйство за непристойное предложение. Вроде бы ничего такого. Ну да. А вчера он назвал меня сорокой. И что? Ну, той сорокой из сказки. Этому дала, этому дала, этому дала. Тогда второй вопрос. Почему ты отбила ему только гм гениталии? Улыбка вредной девчонки была видна даже в темноте. Знаешь, есть такая машина. Блин, не помню название марки. Лучшие в мире карьерные самосвалы делают. Белас, что ли? Да-да, именно. Вот от него ты и тормоз. Если б я его вчера убила, у тебя случились бы неприятности. Тем более разговор был без свидетелей. А так? А так будем надеяться, что он после твоего урока все таки сможет иметь детей. Машка рассмеялась. И вновь принялась крутиться, устраиваясь поудобнее. Мы же задумался. Сегодня Кобрин удивил его дважды. Во-первых, неожиданными познаниями и умением строить разговор, что для молодого, как ни крути, человека не особенно типично. А во-вторых, тем, каким говнюком оказался. "И Машка тоже хороша", сказала бы сразу. Хотя нет. В этом случае он бы точно закопал дипломата где-нибудь втихую и делу конец. Нет, Маша поступила как раз умно. Благо, она не из тех куриц, что звонят в женскую консультацию уточнить, справа или слева педаль тормоза. Нет, сработала грамотно, четко спрогнозировав реакцию брата и сведя разборки к необходимому минимуму. На этой мысли Лесицын успокоился и завалился спать. Что будет завтра, непонятно. Однако лишний час отдыха еще никому не мешал. И все же, чуть подумав, еще один вопрос он задал. Маш, а вообще, почему ты постоянно одна? Тебя это волнует? Ответ прозвучал довольно резко, но лисица на тон сестры не смутил. Откровенно говоря, да. Как-то это не совсем Он неопределенно покрутил в воздухе пальцами. Нормально? Скорее, не вполне стандартно. Я и сама нестандартная», — хихикнула девушка. И все же, по всем прикидкам, за тобой должен тащиться шлейф из разбитых сердец и хвост из молодых людей. Да скучные они, только и могут рассказывать, какие они крутые. «Гм! а твой Петя мой, да кому это чудо нужно? Кроссовки без носков, джинсы короткие и шарф, чтобы зимой сопли впитывались. Кстати, откуда ты про него знаешь? Я полицейский или где? Надо же, протянула девушка в двух коротких словах, дав понять, что она думает о полиции вообще и методах брата в частности. А, так, все, старый сводник. Мне это пока не нужно, ясно? Ясно, ясно. проборчал Сергей, закрывая глаза. В конце концов, ее дело. И вообще, пускай у матери об этом голова болит. Она женщина, ей положено. И все же привычка оставлять последнее слово за собой не дала завершить разговор на минорной ноте. Но все же подумай, тебе давно нужен принц. Нечего такой лошади одной ходить. Возмущённое фырканье было ему наградой. И полностью удовлетворенный результатом, Сергей почти мгновенно погрузился в объятия Морфея. даже не узнав придумала ли сестра хоть какой-нибудь ответ